17. -е. Он не нашел ни Чаадаева, ни Раевского, один Каверин был дома. Каверин ему необыкновенно обрадовался. «Я, милый мой, о тебе пари держал, и твоим явлением разорен. Я говорил, что ты бежал из лицея в Петербург, и что тебя ловят по дорогам. Малоствов же говорил, что ты за кем-то волочишься, и будто тебя видели в лесу одичалого от любви. Теперь сажусь писать, что рубили дубки». Нужно платить Парим Малоствову. А тебе скажу прислать ягод из рощи. Сейчас придет Малоствов, он отсыпается с дежурства. Душа моя, посмотри на меня. Он тихо свистнул. А ты в самом деле не хорош Вот я тебе завидую. Ты страдалец в любви. Ты одними глазами, красавица, измучишь. Ни одна не устоит. А я ставлю горчишники пью уксус, страдаю, а румянец во всю щеку. «Никто не верит. Ты меня застал дома случайно. У меня сильнейший параксизм лихорадки. А завтра я должен скакать на вихре в Павловск. Командирован. Конюшня Левашова приветствует принца Аранского». Левашова, полкового командира, никто не любил. Эскадрон стоял в Софии на каменном запасном дворе, а в каменном доме, что возле конюшни, жил командир». Дом этот гусар гусары звали заодно конюшней, и все приказы исходили из конюшни. Каверин был сердит на дворовую суету, придворные караулы, которыми их теперь донимали, но угодничество командира, на принца Аранского, и, кажется, в самом деле был болен. Он пил стаканами холодное шампанское, говоря, что оно должно помочь, если не от лихорадки, то, по крайности, от французской болезни. Назвал невесту принца Аранского, сестру кесаря, девую Орлеанскую и сказал на своей воображаемой латыни, что принц, наконец, уезжает. «Дейнде пост куренс», то есть индюк, путешествует на почтовых, объяснил он. Латынька верено славилась по всему Петербургу. Он пугал ею квартальных. «Дейнде» означало по латыни «затем», но по-французски «дант» означало «индюшка». «Пост» по значило «после», а по-французски «почта». И только «кюро» значило «бегущий». А все вместе получалось «индюк путешествует на почтовых». Он сидел, смотрел на Пушкина и все больше сердился. «Хочешь, я помогу тебе выкрасть твою красавицу?» «Я затем рубился с Наполеоном, чтобы таскать рапорты конвою принца Аранского, камеристкам Девы Орлеанской?» «Душа моя, ты не знаешь». Как только получу деньги, расплачусь и иду в конюшню, пишу Шуль обшит. Где нам, дуракам, чай пить со сливками?» Он взял со стола какую-то бумагу, может быть, приказ, и разжег свою пенковую трубку. Александр сидел не жив, ни мертв и кусал губы. Каверин назвал бы его стихи рапортом принцу Аранскому. Он почти ненавидел великого Карамзина, который с рук на руки передал его старому куртизану. Сердце его билось. «Дитя, ты плачешь о девице. Стыдись, он мне сказал. Это я тебе сказал». Каверин вызывал его на разговор. Он удивительно угадывал его всегда по лицу. «У тебя облака на лице. Хочешь, я изображу тебе гром и молнию?» И он изобразил гром и молнию. Нос и рот пошли зигзагом. Он скосил глаза и засверкал ими. Александр вдруг засмеялся. «Очень похоже». «Ну, наконец», — сказал Каверин. «Прочти мне стихи, друг мой», — попросил он. «Только не Элегию, я сегодня зол». Каверин просил эпиграмму. Никто не умел так слушать эпиграммы, как он. Александр писал их затем чтобы ему прочесть. Он стал было отговариваться, Каверин пристал. Александр прочел, какую вспомнил. «Больны вы, дядюшка, нет мочи, как беспокоюсь я. Три ночи, поверьте, глаз я не смыкал». Да слышал, слышал, в банк играл. Каверин зажмурил глаза, открыл белые зубы и схватился рукою за сердце. Так он посидел с минуту и только потом засмеялся. — Да ты, друг мой, это обо мне, — сказал он тонким голосом. Он обнял Александра. — Умница моя. Это мой с дядей будущий разговор. Ведь и впрямь должно быть болен, дядя. Откуда ты узнал? Александр смотрел на него во все глаза. Он ничего не знал о дяде Каверина. У Каверина просто была счастливая привычка. Он тотчас все эпиграммы применял. И Александр всегда чувствовал, когда читал их ему, что эпиграмма понята, что ее и записывать не нужно, и что ее тотчас все узнают. Он пожалел, что не написал эпиграммы о принце оранском и вздохнул. «Красавица твоя, помогу», — обещал ему Каверин. «Сгони облака». Вошли Малоствов, сабуров откуда-то с гулянья в ментиках, доломанах, усердно звеня шпорами. «Памфамирх», — сказал Каверин Малоствову, — «ты выиграл! Пушкин не бежал, все правда, и скитался одичалый от любви. Ставлю своего Солового, отыграю дубки». Появились карты. «Пушкин, тебе сегодня в карты счастье должно вести, садись рядом. Ты снимешь. Дубки наши». Да слышал, слышал, в банк играл. сабуров хладнокровный игрок, присматривался к счастью. Когда выигрывали, он ставил со стороны, примазывался. Каверин этого терпеть не мог. Каверин выиграл. Малоствов потемнел. сабуров поставил. Каверин через минуту все проиграл. Началась игра. Малоствов, бледный, пасмурный, играл равнодушно, но отчаянно. А лицо его было помято, в оспинах, глаза тусклые припухли он был чем-то озлоблен или напуган каверина злился памфомир решаю судьбу твою сказал он ставлю солового 3000 в долг и пущу с молотка всю твою новую сбрую у тебя чепрак хороший игра кончается молвов был в новом ментике новых чекчирах весь с иголочки александр раздув ноздри следил за картами хлап сказал каверин Выпала червонная двойка. Каверин проиграл и огорчился. «Судьба твоя устроена», — сказал он Александру. «Красавица склонилась. Ты счастье карте принести более не можешь». Посапывая, пил он холодное шампанское, свое лекарство, и не пьянел. Отдышавшись, он стал петь свою любимую скучную песню, которую всегда певал, когда был в огорчении. Песня была жалобная. Сижу в компании, никого не вижу, только вижу Деву Рыжу и ту ненавижу. Александр уже перенял ее от Каверина, при всех неудачах Каверин пел ее. «Нет, не Деву Рыжу», — сказал вдруг Малоствов. «Это ты выдумал. Только вижу одну жижу. Это мы на кашу еще в корпусе пели, а Рыжая Дева сюда не идет». Он был подозрителен. Его дразнили красоткой, действительно Рыжую, которая... Ездила к нему из города, как говорили на постой. Каверин, по его мнению, метил на нее. «Нет, Деву Рыжу, ненавижу», — сказал Каверин и засмеялся. «Скоро с вами прощусь», — сказал Малоствов. Все на него поглядели. Малоствов, бледный, злой, говорил без улыбки и неохотно. «Бегу!» «Куда? Подожди до дежурства», — сказал сабуров Они шутили. Каверин дымил трубкою, никто не смеялся. Малоствов, понизив голос, хрипло сказал, «Мне с вами не жить. Удаляюсь от приятных ваших мест. Перевожусь». И, коротко взмахнув рукой, стал тихо рассказывать. Гауптвахта, на которой он дежурил, выходила окном на царский кабинет. Обыкновенно был на окнах занавес, но теперь его подняли. Окно светилось. Малоствов видел, как ушел Голицын из кабинета. Царь сидел за столом и читал. Вдруг он подошел к окну и стал смотреть. Малоствов сказал, взгляд неподвижный, и любезности или улыбки на лице не было, как смыло. Стоит и смотрит, не взмигнет. Потом подошел к столу, оперся кулаком, и сначала тихо, потом все громче, благочестивейшего Александра Павловича, и все до конца, и аминь. Тут я понял, что мне аминь. Думаю, нужно спать, крепко спать, не ему, а мне. И стал спать, но ну, не спится. Пришел домой, и все, не спится. Все сидели молча. И вот теперь поеду по дорогам, может, засну, а дежурством моим аминь. Каверин сказал бледнее. Это все Голицын, это его песни. Он посмотрел Пушкину в глаза, сжал руку. Ничего не вижу, ничего не слышу, только вижу... «Деву рыжу, и ту ненавижу», — сказал он раздельно и помолчал. «Я тебя провожу». И проводил до самого лицея, напевая «Деву рыжу ненавижу».